Я ничего не прочел об этом. И не прочтешь. Вряд ли покойного можно опознать. Ну что ж, я плачу, когда есть подтверждение. Пока ты его не представишь, говорить не о чем. Нет доказательств, нет денег. Не бухти. Получишь свои доказательства. Можешь взглянуть в любой момент. Мури быстро обдумал это предложение. У вас динакар недалеко? Тогда я буду ждать вас на той же дороге у отметки восьмого Дэна, часов в 10 вечера. Машина появилась вовремя. Моури прислонился к столбику с металлической табличкой. Смутная тень в ночном полумраке на фоне полей и деревьев. Динокар подъехал ближе. Свет его фар разрезал темноту. Скриво вышел, вытащил из багажника небольшой мешок, открыл его и показал содержимое Моури. «Боже праведный!» — воскликнул тот, чувствуя спазмы в желудке. «Грубовато сработано», — согласился скриво. «Шея у него оказалась крепкая, нож был тупой». И гурт торопился. Бандит посмотрел на посеревшее лицо Моури. «В чем дело? Ты что, такой чистоплюй?» «Пожалуй, крови могло быть поменьше». Что вам стоило просто пристрелить его? Соблюдение санитарных норм ты нам не оплачиваешь. Хочешь, чтобы все было чисто и элегантно? Подними расценки. Ну что ж, а, впрочем, я не жалуюсь. Надеюсь, что нет. Бутин начал тащить одеяло на себя, скривопнул мешок. Ведь так бутин. «Уберите это, у меня портится аппетит!» Мрачно усмехнувшись, скриво забросил мешок в придорожную канаву и протянул руку. «Деньги!» Отдав бандиту сверток, Мори молча ждал, пока тот с помощью гурда пересчитает в машине купюры. Головорезы ласково ощупывали каждую бумажку, причмокивая и обмениваясь поздравлениями. Закончив, скриво, насмешливо оскалился. «Мы получили 20 тысяч ни за что, парень!» «Почему?» — спросил Моури. «Мы все равно бы его пришили. За твои денежки или бесплатно?» Бутин собирался нас заложить. Глаза у него бегали, у этого вонючего соко, «Ведь верно, Гурт?» Гурт ограничился жестом, полоснув ребром ладони по шее. Облокотившись на дверцу машины, Мори сказал, «У меня есть для вас новая работа. Как, возьметесь?» Не дождавшись ответа, он показал еще один сверток. «Здесь десяток приспособлений, снабженных зажимами, и к ним прикреплены мотки тонкого кабеля». «Я хочу, чтобы вы подсоединили эти устройства к телефонным линиям в центре Пертейна. И их нужно закрепить так, чтобы сами приборчики оставались незаметными, а кабели свешивались на улицу». «Но», — возразил скрива, — «если видны провода, то рано или поздно кто-нибудь обнаружит и сами устройства. Не пойму». — Зачем прятать то, что все равно неизбежно будет найдено? — Не пойму, зачем я плачу вам хорошие деньги за такие пустяки, — отозвался Моури. — Пять тысяч гильдеров за штуку, пятьдесят тысяч за все, — скриво беззвучно присвистнул. — Я сумею проверить, выполнена ли работа на самом деле, — продолжал Моури, — поэтому «Не пытайтесь меня одурачить. Учтите, мы в одном деле. Не будем портить отношения». Выхватив пакет, скриво процедил. «Думаю, ты ненормальный. Но кто я такой, чтобы жаловаться при таких ставках?» Зажглись фары. Машина взревела и умчалась. Мури смотрел вслед Динакару, пока тот не скрылся из виду. Затем побрел обратно в Радин, добрался до телефонов и позвонил в местный штаб Кайтемпи. Он не включил сканер и постарался придать своему голосу распевные интонации, характерные для уроженцев Джеймика. «Кто-то лишился головы, начальник!» «У отметки восьмого Дэна по дороге в Пертейн лежит голова, отрезанная в мешке». «Кто говорит? Кто?» Моури повесил трубку. Без сомнения они проверят звонок. В его планы входило, чтобы власти нашли голову Архавы и опознали ее. Он заставит Кайтемпе подыграть ему». И это доставило ему злорадное удовлетворение.